Извините, что беспокою вас, Микаэль. Прекрасно владея всеми правилами хорошего тона, Уортем, поклонившись, сказал. Моя дорогая, вам незачем извиняться, входя в мой кабинет. Спасибо. Казалось, ничто и никогда не может вывести леди Джейн из равновесия. Пуританское воспитание приучило ее ни при каких обстоятельствах не проявлять свои чувства и не терять самообладание. Ей было около 30 лет, но держала она себя, как старая дама. Одевалась она очень строго, имела прямую осанку, на лице было выражение полной отрешенности от внешнего мира. Однако леди Джейн была очень красивой, Брюнетка со светлыми глазами, но чтобы заметить эту красоту, надо было всмотреться в нее, а это редко кто делал. «Вы пришли мне что-то сказать, моя дорогая? А у вас есть время меня выслушать?» «Конечно! Мой последний пациент ушел только что. Пациентка! Простите!» «Я уточнила, что это был не пациент, а пациентка». «Возможно». Сэр Микаэль начал нервничать, а леди Джейн продолжала своим ровным голосом. «Я узнала в ней Глорию Гист, вашу любовницу». «Джейн!» «Я буду вам очень признательна, Микаэль, если вы будете ее принимать не в нашем доме, а где-то в другом месте». «Думаю, вам понятна причина такого пожелания?» Уортем был в полной растерянности. Примота леди Джейн застала его врасплох. «Я уверяю вас, Джейн, я думаю, Микаэль, что вы не падете так низко и не будете отрицать то, что известно всем». Доктор встал на дыбы. «К чему это вы клоните?» Она спокойно ответила. А вам не кажется, что это я должна вам задать подобный вопрос? Допустим, и что дальше? Какие у вас планы, Микаэль? Планы? Да, в отношении этой девицы. Он попытался прекратить разговор. У вас своеобразный подход к этим вопросам. Неужели вы настолько утратили прямоту и откровенность, Что вас удивляет моё отношение ко всему этому? Послушайте, джим, я ненавижу такие перепалки. Что вы хотите? Я хочу знать, что вы собираетесь предпринять в отношении мисс Гист и меня самой. Не знаю, способны ли вы на безумие жениться на ней, если меня здесь больше не будет? Вас здесь больше не будет? «Успокойтесь, я не собираюсь кончать жизнь самоубийством. Я не настолько романтична». «Вы меня успокоили». Она с подозрением посмотрела на него. «Хотелось бы вам верить. Я вас очень люблю, Микоэль, и я никогда не любила никого, кроме вас, но у меня есть своя гордость». Я не могу себе позволить переносить унижение, связанное с существованием этой девицы. Я не могу допустить, чтобы это падение продолжалось. Меня это глубоко ранит. Но что вы хотите мне предложить, Джейн? Намерены ли вы порвать с мисс Гис? Нет. В таком случае, Микаэль, я сожалею, но должна вам сообщить, что я была у мистера Понсонби. И что же? Он сообщил мне, что вы слишком часто пользуетесь моим состоянием. Этот господин сует свой нос в чужие дела. Он только защищает мои интересы, и это его долг. Джейн, не будем больше говорить обо всем этом. Если вы не порвете раз и навсегда с мисс Гис, я отстраню вас от управления моим состоянием. Вы пойдете на это, Джейн! Мэтр Понсон настаивает, чтобы я поступила именно так. Иного от него и ждать нечего. Но подумайте, какой это будет скандал! Он закроет передо мной двери королевского общества. Вы не имеете права испортить мне карьеру!» Она задумчиво посмотрела на него. «Или вы сошли с ума, Микаэль, или вы совершенно безнравственны». «Во всяком случае, если вы намерены продолжать меня публично унижать вместе с этой певичкой, я заново составлю завещание и оставлю все какой-нибудь больнице». Доктор оторопел от ужаса и никак не мог прийти в себя. «Если он больше не сможет пользоваться состоянием жены, то перед ним закроются двери всех игорных домов. Если она изменит завещание, он потеряет глорию и будет обречен на унылую старость. Конец всему, картам любви, положению в обществе. Нет, это невозможно. Надо обязательно заставить леди Уортом отказаться от этого губительного плана». Ортен собрал все свои силы, он пытался восстановить в памяти их прошлое счастье, взаимную симпатию, нежность его жены. «Неужели вы способны так глубоко ранить меня, Джейн? Вы шутите, не так ли? Нет, я жил в каком-то сне, я не давал себе отчета». Теперь, когда я рискую потерять вас навсегда, я понимаю, как вы мне дороги, как никто другой на свете. Сэр Микаэль следил краем глаза, какое действие оказывают его слова на супругу. Ему показалось, что она взволнована, растрогана. Она еще не совсем ему доверяла, но ей хотелось верить в его слова». Она уже не была столь тверда. Ваше поведение весьма странно. Вы не находите такая внезапная перемена. Вы разыгрываете передо мной комедию, Микаэль. Неподходящий момент для комедии. Леди Джейн имела трезвый ум. К тому же в последнее время ей пришлось многое анализировать и вести борьбу с самой собой. Она стала недоверчива и скептична, но она любила своего мужа или, во всяком случае, уверяла себя в этом. Несмотря на свой возраст, у нее не было никакого опыта в один прекрасный день. Юная мисс, находившаяся под постоянным строгим надзором, вдруг стала леди. Не имея ни случая, ни желания сделать шаг вправо или влево от начертанного ей пути. Она не могла равняться силами с Уортемом, имевшим богатый опыт в любовных делах. Мне так бы хотелось верить в вашу искренность, Микаэль. Это было уже просьбой. Доктор сразу понял это и облегченно вздохнул. Надо было продолжать в том же духе. И он сразу взялся за дело, проявив блестящие способности. Он вспомнил их первые встречи, то, о чем они тогда мечтали, какие прекрасные моменты они пережили в начале супружеской жизни. Короче, он воскресил в памяти давно ушедшие счастливые года, попросил прощения за случайное увлечение и поклялся немедленно покончить с этим. Он снова завоевал сердце своей жены и предотвратил угрозу развода, который бы его разорил. Но нависшая над ним опасность убедила его в том, что надо действовать быстро и решительно, чтобы не рисковать сотни тысяч фунтов бромсвиллов, которые он намеревался переправить в свой собственный кошелек. Джейн сама предприняла неожиданные шаги и тем самым подписала себе смертный приговор – Но сама она ни о чем подобном и не подозревала. Наоборот, она успокоилась, и к ней вернулась уверенность. «Микаэль, я и не подозревала, что вы так дорожите мной, что готовы пожертвовать своей любовницей!» Он склонил голову. «Джейн!» Несмотря на многие совместно прожитые годы, мы совсем не знаем друг друга. Этот критический момент, пережитый нами, имеет и положительный результат. Мы сблизились навсегда. А вы не затаите на меня обиду за то, что вам придется расстаться с той, другой «Дорогая моя, давайте больше не будем об этом говорить. Я прошу вас только дать мне несколько дней, чтобы порвать смесь Гиз. Я не хотел бы, чтобы, движимая гневом и отчаянием, она подняла большой шум. Я доверяю вам, Микаэль. Я и не смел надеяться». Когда стих «Звук шагов, удаляющейся леди Джейн», сэр Микоэль выругался самым ужасным образом. Кто мог предполагать, что эта скучная серая Джейн проявит смелость и предпримет самостоятельные шаги, обратившись к мэтру Понсонбе? Кому же верить? Бог мой, очень уж она высоко о себе мнит. Подумаешь, какая голубая кровь? О нет, теперь его не будут мучить угрызения совести при мысли о том, что ему надо убрать со своей дороги ту, которая хотела его разорить. Однако переговоры леди Джейн с мэтром Понсонби Значительно все усложнили при расследовании причин смерти. Это, безусловно, всех насторожит. Итак, появились новые трудности. Бесконечные трудности. Ох, женщины, исчадие ада! Утратив всякую способность логически мыслить, Микаэль обвинил леди Джейн во всех своих неудачах и не испытывал никакого сожаления от того, что ему придется разделаться с ней. Поглощенный своими мыслями, разгневанный Уортем не слышал, как в дверь постучали, и очнулся только тогда, когда перед ним возник управляющий. — Реджинальд, мы стучали, сэр. Но поскольку вы не ответили, хотя мы знали, что последняя пациентка ушла, мы позволили себе войти, чтобы срочно сообщить вам кое-что. В чём дело? Опять этот мужчина, сэр. Мы хотели, повинуясь вашему приказанию, сэр, вышвырнуть его вон. Но он оказался очень несговорчивым. Нам пришлось отказаться от нашего намерения из опасения, что он поступит с нами самым бесчестным образом. Но вы сказали ему, что меня нет дома. Он заявил, что останется ждать вашего возвращения, сэр. Какой-то упрямец. Самый худший из них, сэр. Ну, хорошо, впустите его, я выпровожу его сам. В конечном счете, этот упрямый незнакомец явился весьма кстати. Сэру Микаэлю требовалась разрядка, ему хотелось излить на кого-то свой гнев и раздражение. С видом полного презрения и отвращения Реджинальд открыл дверь кабинета и посторонился, чтобы впустить молодого... Немного нескладного мужчину. Это был высокий блондин с вклокоченными волосами. На нём был дорогой костюм, но сидел он несколько мешковато. На ногах хорошие ботинки, но уже вышедшие из моды. Всё говорило о том, что это не проситель. Вошедший, если и не был очень богат, то во всяком случае жил в достатке. За модой он не очень-то следил. В общем, незнакомец вызывал даже симпатию, хотя и выглядел немного не от мира сего. Он приветливо, но как-то неуклюже приветствовал у Ортема и представился. «Меня зовут Нарбуро. Мортимер Нарбуро». Доктор ответил сухо. «Счастлив познакомиться. Вы пришли на консультацию?» «Почти. Мистер Нарборо, я очень занятой человек. Меня ждут больные. Плата за прием десять-двенадцать дней». Посетитель свистнул от восторга. «Подумать только! Ничего себе! Какой же налог вы тогда должны платить?» Уортем встал. «Мистер Нарборо, прошу меня извинить, но я приехал из Камберленда» и что же я совершил такое путешествие не просто так доктор снова сел но хорошо прошу вас быть кратким это довольно трудно сэр микаэль теряя терпение пожал плечами а очевидно вас беспокоит сердце не так ли простите я спрашиваю вас вы страдаете сердечным заболеванием Это моя специальность, и я занимаюсь только сердечной недостаточностью. Да, я не знал. Вы не знали? У меня прекрасное здоровье, и меня мало интересуют врачи и медицина. Мистер Нарбур, если вы намерены насмехаться надо мной, то я должен вас предупредить, что... Уверяю вас, мои намерения вполне серьёзные. В таком случае, какова цель вашего визита? Я прошу вас выслушать мою исповедь. Но покончим со всем этим, я совсем не способен... О, нет, вы ошибаетесь. В моём деле вы играете самую первую роль. «Доктор, вот уже 15 лет я преподаю литературу в Кесвикском колледже в Камберленде. Мне 40 лет, и до сих пор я занимался только наукой. Рад за вас, но всё-таки я не могу понять». «Подождите, не перебивайте меня. Доктор, женщины меня никогда не интересовали. Я жил в полном спокойствии, в ожидании большой любви, которая, может быть, когда-нибудь придет ко мне, но я слабо верил в такое чудо. Но, в конце концов, мистер, подождите же! Время шло, я потерял всякую надежду, но вдруг, когда я был в последний раз проездом в Лондоне, я встретился лицом к лицу с женщиной моей мечты — А я уже думал, что такой женщины не существует на свете. Я люблю ее, доктор. Я люблю ее всем сердцем. Вы понимаете, что это значит, не правда ли? Сэр Микоэль вышел из себя. Ваши душевные переживания совершенно меня не интересуют, и мне плевать на вашу любовь. Мортимер с весьма серьезным выражением лица посмотрел на Ортема и сказал, «Вы ошибаетесь». «Почему? Потому что речь идет о вашей жене, доктор». Сэр микаэль широко раскрыл глаза. Он не верил своим ушам. Он сделал над собой усилие и сказал ледяным тоном, «Будьте столь любезны повторить то, что вы сейчас произнесли, прошу вас. Та, о которой я так долго мечтал, та, которую я люблю, леди Ортем, ваша жена». Доктор глубоко вздохнул. «Итак, мистер Нарборо, вы явились сюда, чтобы сообщить мне, что вы любите Джейн». Ее зовут Джейн. А вы не знали? Нет, это имя мне очень нравится. Вот и прекрасно. А теперь, мистер Нарбуро, может быть, вы все-таки объясните, почему вы изволили пошутить столь странным образом? На лице Мортимера появилось выражение самого искреннего удивления. Вы мне не верите? Нет, мистер Нарбро, нет. Я не верю во всё это. Вы просто дурно воспитанный, неотёсанный грубиян. Вы, вероятно, заключили пари, решили позабавить вертопрахов вроде вас. А может быть, послушайте, может быть, вы из тех жалких частных детективов, которых нанимают, чтобы следить за подозреваемыми в неверности мужьями, «И скомпрометировать их?» Мортимер сокрушенно покачал головой. «Я не обижаюсь на вас, доктор. Я вас хорошо понимаю. Потерять такую женщину, как леди Джейн, не так просто». «А я еще должен ее потерять?» «Конечно. Не может быть, чтобы такая большая любовь, какую я испытываю к леди Джейн, осталась неразделенной. Право же!» «Вы начинаете сильно действовать мне на нервы?» «Естественно. Но хорошо, если вы искренне, то позвольте спросить, на что вы надеетесь, рассказав мне все это?» «Ни на что. Я просто хотел предупредить вас, что ваша жена и я любим друг друга». «Я не сторонник тайных поступков, пустых слов, скрытых намерений. Я хочу полной откровенности в отношении леди Джейн». Сэр Микаэль совершенно растерялся. «Мистер Нарбуро, а что, если я вам запрещу говорить больше о моей жене и посоветую оставить ее в покое? К сожалению, мне придется не внять вашему совету». У Ортема, по мере того, как он убеждался в искренности своего собеседника, зарождалось странное чувство. Это не было ревностью. Это напоминало то, что переживает человек, у которого пытаются отнять то, что ему принадлежит, и о существовании которого он до сего момента и не подозревал. Он не мог удержаться от вопроса. Что же вас так прельстило в леди Джейм? Все. А что больше всего? Глаза. Глаза? Послушайте, сэр Микаэль, не пытайтесь меня убедить в том, что вы никогда не замечали, что таят в себе эти глаза. Бог мой! Я никогда не встречал женщину с такими прекрасными серыми глазами. «У леди Джейн серые глаза? А вы этого еще не заметили? Право же!» Последовало долгое молчание. Уорд им считал, по крайней мере, до сего момента, что ничто не может его застать врасплох. Но вот явился этот чудак со своими бреднями и заставил его все это слушать. Сэр микаэль не мог скрыть своей растерянности. «Мистер Нарбуро, интересно, как это случилось, что я до сих пор не вытолкал вас за дверь?» Мортимер улыбнулся. «Да просто потому, что вы не любите леди Джейн». Уортем вздрогнул от неожиданности. Пришло время его остановить. «Мистер Нарбор, вы мне надоели. Ваши нелепые предположения». «К чему вся эта ложь, доктор?» «Я не позволю вам». «Сэр Микаэль Ортем, если вы хоть чуть-чуть любите свою жену, вы хоть и культурный, интеллигентный человек, должны были бы, услышав мои признания, прийти в дикую ярость. Я отнюдь не атлет». Но если бы кто-нибудь попытался отнять у меня, леди Джейн, я бы сражался не на жизнь, а на смерть. Не желая выглядеть смешным в гневе, которого посетитель не заслуживал, доктор стал раскуривать сигарету. — Мистер Нарбуро, вы или чудак, или сумасшедший? Мортимер просто ответил — я чудак. «Ну что же, вы меня позабавили, но ну, теперь хватит. Я буду вам очень признателен, если вы покинете меня, и больше ноги вашей у меня не будет». Мортимер с сожалением встал. «Не вижу, что это вам даст». «А это мое дело. Сюда, пожалуйста». Сэр Микаэль проводил своего необычного гостя до двери, Нарборо протянул ему руку, но хозяин не ответил взаимностью. Мортимер пожал плечами. «Жаль, мы могли бы стать друзьями. Уходите!» «Ухожу. На всякий случай, если вы передумаете, я остановился в отеле «Майфлауэр» в лумсбери После ухода Мортимера на Арборо, сэр Микаэль попытался немного успокоиться. Он не любил, если он не понимал мотивы людей, а здесь был именно тот случай. Что за странный визит? Он не допускал и мысли, что Джейн могла вызвать такую сильную страсть. Да и не помнил такого случая, чтобы потенциальный любовник предупреждал мужа о своих намерениях. Уортем считал, что в поступке этого человека из Камберленда был какой-то точный расчет. Но зачем? В чьих интересах? Злясь на себя за то, что поддался чувству, сэр Микайль решил выяснить все до конца и приказал Реджинальду доложить леди Джейн, что он хочет поговорить с ней и просит ее прийти к нему в кабинет. Леди Джейн, все еще взволнованная после объяснения с мужем, не заставила себя ждать. Ей казалось, что она вновь обрела счастье и любви. Помолодевшая, она была необычно оживлена. «Вы хотели поговорить со мной, Микаэль?» «Дорогая моя, я хотел бы предостеречь вас, вы слишком добры». «Я не понимаю. Вы знаете, сколь драгоценно мое время, и я всегда сожалею, когда оно тратится впустую, даже когда речь идет о людях, заявляющих о своей дружбе с вами, и все это ради каких-то странных заявлений, не имеющих никакого отношения к медицине». «Кто же осмелился? Некий Мортимер Нарбуро, профессор из Камберленда, который в настоящее время остановился в Майфлауэр в Лумсбери. Но я такого не знаю. Вы в этом уверены? Вы думаете, я бы забыла такое имя? Значит, меня обманули». Благодарю вас, дорогая. А теперь мне надо идти навестить одного или двух моих больных. Сэр Микаэль поцеловал руку жене и, подняв голову, стал так внимательно смотреть ей в лицо, что леди Джейн не удержалась и спросила: "Что вы так рассматриваете? Ваши глаза. Мои глаза?" Я знал, что они не серые. Какой идиот!